Глава 45. Не совсем проказа. Лорд Джон поднял ложку с горячим супом и остужая подержал на весу, буравя взглядом джентльмена, сидевшего напротив рядом с прыво. Он чувствовал, как по соседству кипит хел, и на мгновение подумал, не пролить ли суп ему на ногу и вывести из обеденной залы, пока тот не сказал или не совершил чего-нибудь опрометчивого. Бывший сводный брат, только что представленный им как кавалер Сент-Оноре, не мог не заметить реакции Греев на своё появление, однако сохранял полное софхоа – хладнокровие французский. И рассеянно скользил по ним взглядом, не встречаясь глазами ни с тем, ни с другим. Он болтал с привоном по парижском французском, и, насколько мог судить Джон, вовсю строил из себя француза, чёрт бы его побрал. «Парси, ты… ты…» Как ни странно, лорд Джон не нашел подходящего эпитета. Перси не вызывал у него ни симпатии, ни доверия. Но когда-то он любил этого человека и не боялся открыто признаться в этом самому себе. Персиваль Уэйнрайт. Джон мог поклясться, что настоящее имя Персеверанс известно лишь ему одному в целом свете. Был хорошо сложен и превосходно выглядел в дорогом модном костюме из темно-красного шелка и бледно-голубом жилете в белую полоску. Его по-прежнему отличали тонкие и привлекательные черты и мягкий взгляд карих глаз. Хотя выражение лица за последние годы приобрело твердость, а вокруг губ залегли новые морщинки. «Месье?» — с поклоном обратился Джонг Перси и продолжил по-французски. «Позвольте представиться. Я лорд Джон Грей. А это...» — он кивнул в сторону Хэла, который шумно засопел. «Мой брат, герцог Пардлоу». «Для нас большая честь находиться в вашем обществе, но позвольте спросить, какая счастливая случайность привела вас сюда?» «А вот это сервис?» «К вашим услугам, французский», — ответил Перси с таким же вежливым кивком. В глазах его мелькнул огонёк. «Нет, показалось», — решил Джон и незаметно сжал под столом колено брата, давая понять, если тот произнесёт хоть слово, будет хромать несколько часов. Хелл угрожающе прочистил горло, однако тоже кивнул, не спуская с Перси глаз. «Я здесь по приглашению мистера Робера Буае», — сказал Перси, переходя на английский с легким французским акцентом. Он слегка наклонил голову в сторону тучного джентльмена за соседним столиком, чей бордовый костюм в точности соответствовал оттенку лопнувших капилляров на его носу картошкой. Месье Буае владеет несколькими кораблями и заключил контракты с Королевским флотом, а также с армией на поставку продовольствия и других предметов первой необходимости. Он собирался обсудить с генерал-майором ряд важных дел и решил, что я мог бы немного помочь с... деталями. Огонек вспыхнул более отчетливо. Однако Перси, к счастью, воздерживался от явной провокации. Хэлл и без того прожигал взглядом дыры в его полосатом жилете. «В самом деле?» – небрежно сказал Джон по-английски. «Как интересно». Снисходительно кивнув Перси, он отпустил колено брата и повернулся к своей соседке справа – супруге генерал-майора Прево. Генеральша явно привыкла быть единственной женщиной на обедах с военными и, похоже, весьма удивилась, когда с ней заговорили. Джон увлек даму беседой о ее саде и о том, какие растения в настоящий момент растут хорошо, а какие нет. К сожалению, разговор не полностью поглотил его внимание. Он слышал, как у него за спиной Хел обращается к своему соседу, увешанному орденами, пожилому и флегматичному полковнику артиллерии, глухому как пень. Громкие вопросы Хела перемежались короткими язвительными ремарками в полголоса, адресованными Перси, которых тот словно бы не замечал. «Чувствуя, как суставы ломит от срочной потребности хоть что-то сделать, и не имея возможности пнуть перси под столом или толкнуть Хэлла локтем в ребра, Джон отодвинул стул и решительно встал. Он направился к неприментной ширме в углу обеденной залы, за которой скрывались горшки для отправления нужды. Но когда в лицо ударил теплый запах мочи многочисленных красномундирников, Джон резко повернул и через открытые французские двери вышел в сад. Ливень закончился, с деревьев и кустов капало. оттягивающая грудь железная цепь, будто лопнула, и он глубоко и с наслаждением вдохнул прохладный, чистый после дождя воздух. Грей провел рукой по влажным листьям куста гортензии и смочил разгоречённое лицо холодной водой. "Джон", раздалось позади. Он застыл, не оборачиваясь. "Уходи. Не желаю с тобой разговаривать". Легкое фырканье в ответ. "Я заметил", сказал Перси на обычном английском. Признаться, я тебя не виню, но, боюсь, тебе придётся меня выслушать». «Нет». Джон повернулся, намереваясь обойти Перси и вернуться в залу. Однако тот схватил его за руку. «Не так скоро, Лютик». Позвоночник Джона отреагировал тут же, куда быстрее, чем мозг. Желудок и яйца болезненно сжались, и он едва не задохнулся от осознания того, что негодяй использовал его «нум-де-гэр». Псевдоним французский. Секретное кодовое имя, под которым он проработал три мучительных года в лондонском черном кабинете. Джон понял, что смотрит на Перси с открытым ртом. И сжал губы. Перси неуверенно улыбнулся. Фасад высокомерного элегантного француза рухнул. Теперь перед ним стоял настоящий Перси. И хотя темные кудри скрывал гладкий напудренный парик, Взгляд тёмных глаз был таким же, как всегда. Мягким и обещающим. Много разного. «Только не говори». Джон удивился тому, насколько обыденно звучит его собственный голос. «Месье Цитрон?» «Да». Голос Перси дрогнул. Хотя Джон не мог сказать, от чего Насмешка, страх, волнение, похоть. Последнее заставило его стряхнуть хватку Перси и сделать шаг назад. «И давно ты знаешь?» – требовательно спросил он. Месье Цитрон был его двойником, из французского черного кабинета. Подобные организации существовали во всех странах, хотя названия разнились. Подземный улей, в котором рабочие пчелы, крупицу за крупицей, собирали пыльцу информации и кропотливо превращали ее в мед или яд. Парси пожал плечами. «Я работал в «Королевском секрете» около двух лет, прежде чем узнал о тебе. Мне потребовалось еще полгода, чтобы выяснить, кто ты на самом деле». В очередной раз Джон пожалел, что не обладает способностью Джейми Фрезера издавать гортанные звуки, которые выражали бы его состояние без необходимости подбирать слова. Но он был англичанином, а потому спросил. «Ты теперь работаешь на стрижа?» Королевский секрет, частная шпионская сеть Людовика XV, со смертью короля не исчез полностью, а, как нередко бывает, незаметно вошел в состав официально признанного органа. Джон несколько лет назад вырвался из когтей Хьюбера Боуза, главы лондонского черного кабинета, и с облегчением покинул мир секретной службы, словно в последний момент спасся из вонючей трясины. Фарси коротко пожал плечом и улыбнулся. «Будь я по-прежнему верен для Байфхонс, прекрасной Франции, французский и ее хозяевам, ты бы гадал, честен я с тобой или нет, так?» Сердце Джона, чуть замедлившее свой бег, при этом «будь я», вновь понеслось галопом как лошадь, которую пнули. Однако он не спешил с ответом, демонстративно оглядывая Перси с головы до ног. «Знаешь, измена ведь не совсем проказа». Перси столь пристальное внимание явно забавляла. «И на лбу не написано. Ты прав, чёрт возьми», — ответил Джон, не столько в качестве согласия, сколько просто заполняя паузу. «То есть ты хочешь сказать, что уже... или почти готов?» — добавил он, укоризненно глядя на дорогущий парижский наряд Перси. «Послать подальше свои особые интересы во Франции». Вместе с тем... На кого работал в чёрном кабинете, мысленно прибавил он. Да? Я не сделал этого до сих пор потому что? Собеседник невольно глянул через плечо, и Джон коротко усмехнулся. «Предусмотрительно с твоей стороны. Значит, хочешь подстелить соломки прежде, чем прыгать. Решил начать с меня? Джон бросил вопрос как мяч для крикета, достаточно резко, чтобы перся ободрал кожу вдумывая его поймать. Однако тот не поймал. и не увернулся. Пропустив колкость мимо ушей, Перси спокойно смотрел на Грея темными глазами. «Ты спас мне жизнь, Джон», — тихо сказал он. «Спасибо. У меня не было возможности поблагодарить тебя раньше». Грей небрежно отмахнулся от этих слов, хотя грудь стеснила. Однажды он погасил в себе чувства и не хотел возрождать их сейчас, 20 лет спустя. Ничто из минувшего. «Да? «Ну так?» Он слегка повернулся. Перси стоял между ним и террасой с французскими дверями. «Поэтому я подумал...» «Возможно, ты согласишься оказать мне гораздо менее опасную услугу». «Подумай еще», — коротко посоветовал Джон, и, обойдя своего бывшего любовника, быстро пошел прочь. За спиной не раздалось ни звука, ни протеста, ни предложений, ни его имени. У открытых дверей он невольно обернулся. Перси стоял у куста гортензии и улыбался.